Мечтай, мечтай, все уже и тосклей ты смотришь золотистыми глазами на вьюжный двор на снег прилипший к раме на мёртвый гулких дымных тополей вздыхает и свернулась потеплей у ног моих и думаешь мы сами томим себя тоской иных полей иных пустынь за пермскими горами ты вспоминаешь то, что чуждо мне седое небо, тундры иды и чумы в твоей студеной дикой стороне. но я всегда делю с тобою думы я человек как бог я обречен познать тоску всех стран и всех времен.